Глава 28. С тех пор, как он начал работать в Rail News, Майкл Картер видел Ричарда Шермана всего несколько раз. В последний раз это произошло совсем недавно, когда он проходил мимо высшего руководителя компании в коридоре. «Здравствуйте, мистер Шерман», – сказал он тогда, придав своему тону максимальную приветливость. Шерман в ответ отрывисто бросил «Как дела?» даже не замедлив шага и не став дожидаться ответа Картера на свой дежурный вопрос. Было очевидно, что он понятия не имеет, кто такой Картер. «Скоро такое положение вещей должно измениться», – мысленно сказал себе Картер. Хотя в армии он дослужился только до сержанта, Картер гордился своей способностью мыслить как генерал. Главное состояло в том, что обвинения в сексуальных домогательствах и доказательства того – что всеми почитаемый Брэд Мэтьюс сексуальный агрессор «Будем называть вещи своими именами», – подумал он. Не получила огласки. Добиться этого будет нелегко, ведь Рейл News, как-никак компания, занимающаяся сбором и добыванием новостей. При наихудшем из всех возможных сценариев информация о грешках Мэтьюса могла бы попасть к другой новостной компании, и та сделала бы из нее громкую сенсацию. Тогда Рейл уже не смогла бы выступить с высоких моральных позиций, сказав, что компания сама незамедлительно приняла меры, когда ей стало известно об этой проблеме. «Старая поговорка, что знают двое, знает и свинья, явно имеет под собой основание, подумал Картер. «Если он будет следовать заведенной процедуре, ему надо будет доложить об этой щекотливой ситуации своему боссу, начальнику отдела кадров» а тот сообщит о ней главному юрист-консульту компании, 70-летнему юристу, которому осталось несколько месяцев до выхода на пенсию. Стараясь избежать появления грязного пятна на репутации в преддверии окончания своей карьеры, старик обратится за правовой консультацией к одной из множества юридических фирм, с которыми Rail-News имеет соглашение об оказании правовых услуг. И все это произойдет до того, как информация о сексуальной агрессии Мэтьюса попадет к Дику Шерману, который в конце концов и должен будет решить, как компания будет действовать в этой кризисной ситуации. Или же Шерман узнает это непосредственно от юриста, уже разработавшего такой план действий, который позволит не только справиться с опасной ситуацией, но и свести количество тех, кому что-то о ней известно, к абсолютному минимуму а также сделает Майкла Картера незаменимым игроком в будущей деятельности Рейл News. Задача, которую ему при этом надо было решить первым делом, сначала казалась ему простой. Но чем дольше он думал о способах ее решения, тем больше находил в ней каверс. Если что-то пойдет не так, Шерман выберет путь, типичный для руководителей корпораций. Будет утверждать, что никогда не давал добро на осуществление плана Картера. Однако Шерману будет нелегко объяснить целый ряд встреч и бесед с Картером, на которую ему придется пойти, чтобы воплотить этот план в жизнь. Электронные письма оставляют след. Телефонные звонки и отправляемые на мобильные телефоны текстовые сообщения также оставляют след. Если он отправит Шерману распечатанную на принтере записку по внутриофисной почте, нельзя быть уверенным, что секретарши Шермана не откроет конверт, прежде чем передать текст записки ему самому. И ее рабочий стол находится прямо перед входом в его кабинет. Она ведет календарь его встреч и переговоров. Если впоследствии ее об этом спросят, она будет знать, кто встречался с Шерманом в его кабинете, включая тех, кто не был записан к нему на прием. А Картеру хотелось провести свое первое обсуждение этого дела с Шерманом в обстановке полной конфиденциальности. Но как это устроить? Позднее, этим же вечером, просмотрев имевшееся в отделе кадров личное дело Шермана, он, наконец, разработал план действий, который, как он полагал, должен будет сработать. За ужином его жена и заметила. «Сегодня ты кажешься таким отрешенным. Тебя что-то беспокоит?» Картера так и подмывала сказать. «Нет, дорогая, я просто обдумываю то, что, по всей вероятности, станет самым важным решением в моей жизни». Но вместо этого он ответил. «Извини, просто задумался о способах разрешения некоторых проблем, над которыми я тружусь на работе. Ничего особенного». После того, как его жена легла спать, он зашел в комнату сына. Поцеловав своего спящего сына в лоб, он открыл его компьютер и посмотрел в интернете расписание поездов, отправляющихся с центрального вокзала Нью-Йорка до Гринвича, Коннектикут. Никому не придет в голову проверять компьютер его сына. Затем, пройдя на кухню, он открыл свой дипломат и положил на стол блокнот формата А4 с отрывными листами желтой линованной бумаги. Здесь, на первой странице, он карандашом нацарапал, что ему предстоит сделать, чтобы подготовиться к встрече с Шерманом, которая, если все пойдет удачно, состоится завтра. На второй странице блокнота были изложены те условия, на которых он будет настаивать, если предложенный им план действий по разруливанию ситуации с Лорен-Померанс будет принят. «Нет, это было бы ошибкой», – пробормотал он, разговаривая сам с собой, когда увидел на второй странице свои аккуратные записи. «Почерк, улика». Он прошел к своему компьютеру, напечатал то, что написал в блокноте и распечатал получившуюся страницу на принтере. Довольно сделанными приготовлениями, он положил блокнот обратно в дипломат, закрыл его Прошел в гостиную и включил телевизор. Вечерний выпуск новостей Rail News, передаваемый в эфир в 10 часов, как раз только что начался.